У ворот Лики на приглашённой площади было безлюдно. Ветер гонял пыль по каменным плитам, истёртым тысячами ботинков, колёс и копыт до блеска. Где-то в проулке играла музыка. Скрипучая однообразная мелодия тянулась, перемешиваясь с дымком, тянущимся от таверн, ютящихся в окружающих площадь домах. Франц вел коня в поводу, внимательно оглядывая случайных прохожих и завсегдатаев этого места. Именно сюда подошел обоз с лесными девами. Здесь Эльфигик ждали сопровождающие: лесной эльф и высокий из Западного Валдея. Отсюда девы под конвоем выдвинулись в Нарн, но до города... так и не добрались. Франц в раздумьях побродил по площади, зашел в несколько купеческих лавок, расспрашивая местных торговцев об эльфах. Те в основном были заняты своими делами и обращали мало внимания на кого-то, кроме потенциальных покупателей или воров. Создавалось впечатление, что интересующие сыщика эльфы Никогда не посещали приглашенную площадь или же воспользовались своими легендарными плащами, способными придавать невидимость. — Господин! Эй, господин! — раздался голос, оторвав Франца от созерцания купеческих лавок, горбатой арки ворот и пустой дороги. ведущей из Ликии на запад. Сыщик обернулся. Позади него стоял бездомный мальчишка-шарманщик, тощий и высокий. Его одежда запылилась и потеряла цвет, однако цепкий взгляд Франца определил, что ранее эти грязные тряпки были одеянием королевского пожа У ног мальчика сидела ручная обезьяна. Судя по проплешинам и седине, она была очень стара. Из кармана зеленого бархатного сюртука обезьяны, гораздо более опрятного и чистого, чем одежда ее хозяина, торчал ржавый ларнет с треснувшим стеклом. «Что вам угодно?» — Франц кивнул бродяги, приветствуя. Воспитание требовало вести себя учтиво с собеседником, независимо от статуса и знатности последнего. — Я слышал, что вы ищете кое-кого, господин! — тихо произнёс мальчик, а его седовласая спутница достала из кармана ларнет и строго посмотрела на сыщика. — Так вот, Томми был бы рад вам помочь, господин, и мог бы рассказать кое-что! — И что же уважаемый Томми хочет взамен? — поинтересовался Франц. — Золотой! — уверенно заявил Томми, а его обезьяна свирепо оскалилась и яростно закивала, поддакивая. — Я дам тебе золотой, если речь действительно пойдёт о том, что меня интересует, — согласился сыщик. — Я слушаю. Томми кивнул, скинул с плеча ремень шарманки и аккуратно положил инструмент на брусчатку. Сам плюхнулся рядом в пыль. Францу тоже пришлось присесть, чтобы лучше слышать неожиданного свидетеля. И устроившись, наконец, шарманщик начал свой рассказ. «Пару недель назад на площадь пришли два эльфа. Томми видел их своими глазами, как вас сейчас. Если вы не верите мне, спросите у госпожи Линды, она подтвердит». Рассказчик многозначительно переглянулся с обезьяной, и та снова жутко оскалилась, а потом закивала. Один из тех эльфов был обычный себе эльф такой, холодный, важный, как то ему эльфу и положено, а вот второй был такой странный, с огромными ушами и белыми волосами, и глаза его были, как у дикого зверя, «Такие огромные темные!» Томми сделал паузу. «Еще у тех эльфов была страшная собака, господин! Такая страшная, что Томми, раз посмотрев на нее, не мог заснуть потом, а госпожа Линда стала еще сидее, чем была!» Тут мальчик всплеснул руками, а обезьяна скорчила очередную гримасу и тут же закрыла лицо сморщенными ладошками. изображая ужас. Сначала странный белый эльф играл с ужасным псом, словно то был котенок, а не мерзкая уродливая тварь без губ и ушей. А потом другой эльф накричал на него, и они принялись разговаривать о том, что им надо сделать. И о чем же говорили те эльфы? Франц медленно отстегнул от ремня кошелек и вынул оттуда золотой, подбодрив рассказчика. — О, господин, о чём только не говорили эти злодеи! — испуганным шёпотом продолжил Томми и оглянулся по сторонам. Франц тоже тревожно осмотрел площадь. — Злодеи? уточнил сыщик настороженно. — Да, господин, именно! Мы с госпожой Линды до сих пор покрываемся холодной испариной, как только вспоминаем тот разговор!» И тогда Франц стал весь внимания. А Томми пересказал ему услышанный разговор. А босс с эльфийками, как выходило, волновал их менее всего. Поэтому навстречу его был отправлен лесной эльф, который, похоже, играл роль подчиненного. Высокий эльф должен был заняться отловом беглых преступников. — И всё же, уважаемый Томи, в чём заключалось то страшное злодейство, о котором ты так и не рассказал мне? — О, господин! Томми больно говорить об этом! Так больно, что сердце разрывается! Тут мальчик всхлипнул абсолютно искренне и замолчал. Франц хладнокровно достал из кошелька Ещё один золотой и показал Томми. Недолго думая, шарманщик рассказал сыщику свою историю. Раньше Томми служил королевским пажом. Его обвинили в воровстве, и мальчику пришлось бежать из столицы в Ликию. Томми не воровал, но оправдать его было некому. По дороге в город прекрасные Лейлы Он встретил старую цирковую обезьяну, госпожу Линду. Так было выжето на внутренней стороне ее сюртука. Она отстала от бродячих циркачей, потерялась в лесу во время привала. Циркачи искать и ждать старуху не стали. Томми подобрал бедолагу, и дальнейший путь они проделали вдвоем, вскоре добравшись до города. чтобы заработать на пропитание. Бывший Паш пел. А госпожа Линда танцевала. Друзья не голодали. Вскоре денег хватило на то, чтобы купить шарманку, и дела пошли лучше. Томми и его спутница веселились в подвале дома вдовы Магдалы, которая жила одна денешенька. Ее совершенно не заботило соседство с непрошенными гостями. Там же Во вдовьем подвале мальчик познакомился с юной бродяжкой Тиарой и горячо полюбил девушку. Какое-то время Томи и Тиара и госпожа Линда выступали на площади вместе. Но вскоре девушка нашла работу. Богатые господа, скрывающие свои лица под капюшонами, набирали у молодежь для работы на далекой ферме. Из Томи. не подкупили обещания вербовщиков. Эти люди вызвали у него острую неприязнь. Но бедная наивная Тьяра поверила страшным господам и отправилась с ними. По словам Томми, с тех пор прошло года два. Тьяра работала скотницей на ферме. Раз в сезон с купеческими обозами приезжала в Ликию навестить Томми. Его опасения по поводу странных нанимателей оказались вроде бы напрасными. По рассказам, девушка жила и трудилась в неком поместье Милмур, что стоит у дороги на Нарн. Знатная дама Амелия Лон, хозяйка поместья, разводила редкой породы коней. По восторженным отзывам тиары, то были и не кони вовсе. а сказочные единороги, белоснежные и прекрасные, как сон. Мальчик не очень-то верил рассказам подруги, но все же радовался за нее. Самой Тьяре работа нравилась. Госпожа Лон не придиралась к прислуге, щедро кормила и не перегружала работой. Размыслив, Томми решил тоже попытать счастье в Милмуре. работа конюхом его не пугала, да и Тиара была бы рядом. На этом моменте повествования Томми вдруг замолчал. Франц подождал с полминуты и деликатно поинтересовался, что же произошло дальше. И тогда мальчик зарыдал, закрыв лицо руками и подрагивая. Госпожа Линда тревожно щелкнула языком, и укоризненно посмотрела на сыщика. Успокоившись немного, шарманчик продолжил. Год назад, если считать от дня, в который происходил разговор Франца с мальчиком, произошло нечто. Ночью в подвал к мирно спящему Томе прибежала Тьяра. Девушка истекала кровью, лицо и руки ее покрывали ожоги. Оказалось, что ночью на ферме случилась беда. Кто-то поджег конюшню с лошадьми госпожи Лон. Как назло, все конюхи, скотницы и слуги спали непробудным сном. Одна лишь цяра бродила по двору, пытаясь отыскать золотую сережку, которую госпожа-хозяйка обронила там накануне. Увидев горящую конюшню, девушка подбежала к воротам и распахнула их, Спасти удалось лишь несколько лошадей. Они выскочили из клубов черного дыма, хрипя и фыркая. Остальные животные сгорели заживо. Тьяра поспешила в бараке конюхов, взывая о помощи, с воплем забежала в холл и понеслась по коридору. Никто не просыпался, не реагировал на ее крики. Девушка забежала в одну из комнат. Там лежали мертвые люди. Бледные лица отдавались синевой, открытые рты кривились в кошмарных гримасах, белки глаз виднелись из-под полуприкрытых век. Тиара бросилась прочь со всех ног. Она бежала, не помня себя от страха, по обочине дороги. Встречные экипажи проносились мимо, возницы нахлёстывали коней, принимая девушку за сумасшедшую. Чудом попав в купеческий обоз, она добралась до Лики и отыскала подвал Томми. Испугавшись за жизнь подруги, Томми перевязал ее и попытался уложить спать, но Тияра не могла успокоиться, рассказывая другу все подробности произошедшего. Казалось, она боится, что тайна имения Милмор не будет открыта. Дорожащим голосом девушка описала другу того, кто, по ее мнению, устроил на ферме бойню. Высокий незнакомец в капюшоне и с огромной собакой. Она хорошо разглядела его, спрятавшись в кустах у дороги, перед тем, как отправиться в Ликию. «Берегись его! Ты узнаешь этого человека по нашивке на рукаве. Там изображена ласточка, летящая над горами». предостерегла друга Тиара. Утром девушка умерла. Томми не находил себе места от горя, и госпожа Линда плакала вместе с ним. — Вот так-то, господин! — горестно подытожил шарманщик. — Стоило мне увидеть того эльфа с ужасной собакой и ласточкой на руке, как я сразу понял, кто передо мной! «Ты знаешь, как проехать в Милмур?» — строго спросил Франц, отчитывая золотых в два раза больше обещанного. «Я не был там, господин, хотя Тьяра описала мне путь, но я бы ни за что не отправился в это жуткое место!» Расплатившись с Томми, Франц двинулся в Милмур. Рассказ мальчика озадачил его. Похоже, две линии расследования переплелись. Странные рогатые лошади и похищенные эльфийки теперь их связывало одно — нашивка с ласточкой на рукаве высокого эльфа. О том, что рогатые кони — плод чьей-то магической работы, говорили придворные колдуны Лейлы. Однако причины создания этих странных животных пока были покрыты туманом. Кому и зачем понадобилось создавать лошадей, способных размножаться со скоростью, которой бы позавидовали кролики? еще больше удивляло то, зачем понадобилось уничтожать их едва сотворив. Одно было ясно. Рогатые кони, разгуливающие в окрестностях Ликии, потомки животных, которых несчастная Тьяра спасла из огня в тузлополучную ночь. Покачиваясь на спине коня, Франц задремал, погрузившись в мысли. Дорога тянулась бесконечной лентой. Богатые пригороды Лики сменились бедными селениями королевства. Привыкшие к достатку и красоте родного города. Сыщик не верил своим глазам. Найти остатки поместья Милмур оказалось непросто. Перед тем, как отыскать узкую, заросшую кустами тропу, почти незаметную с главной дороги, Францу пришлось расспросить ни одного селянина. Никто толком ничего о поместье не знал. Зато кругом ходили слухи о призраках. жертвах смертоубийства на одиноко стоящей ферме, что близ озера Рыбачьего. На огромном выжженном пустыре к разочарованию Франца не осталось никаких следов преступления. Только черная мертвая земля, прогоревшая вглубь на несколько метров. Убийца, прислуги и животных на загадочной ферме постарался на славу. приложив все усилия, заметая всяческие следы. Похоже, бедная Тьяра была единственным выжившим свидетелем. Правда, недолго. Перед смертью девушка рассказала Томи о том, что погибли все конюхи и скотницы. Но про смерть хозяйки фермы она не упоминала. Так таинственная госпожа Лонн стала единственной надеждой молодого сыщика.